Часть вторая Мы еще несколько раз обедали вчетвером Или с приятелями Люка Потом Франсуаза уехала на 10 дней К своим друзьям Я уже полюбила ее Она была необыкновенно внимательна к людям, очень добра. В ее доброте чувствовалась большая твердость, а порой боязнь чего-то в людях не понять, и это нравилось мне больше всего. Франсуаза была как земля, надежная как земля, а иногда ребячливая. Они с Люком часто смеялись вместе. Мы провожали ее с Лионского вокзала. Я уже была не такой робкой, как вначале, напротив, почти раскованной. Словом, я повеселела, потому что исчезновение вечной моей тоски, которой я все еще не решаюсь дать название, внесло приятную нотку в мой характер. Я стала живой, иногда озорной. Мне казалось, что такое положение вещей может продолжаться бесконечно. Я привыкла видеть Люка, а внезапное волнение, охватывавшее меня при встрече с ним, приписывала эстетическим причинам или привязанности. У вагона Франсуаза улыбнулась. Я вам его доверяю. До встречи, до свидания. То есть отошел. Когда мы возвращались, Бертран отстал, чтобы купить уж не знаю какой литературно-политический журнал. Что-то его там возмутило. Люк вдруг повернулся ко мне и очень быстро сказал. Пообедаем завтра вместе. О, хорошо. Я спрошу у Бертрана. Я вам позвоню. И повернулся к Бертрану, в этот момент нас догнавшему. Что за журнал тебе понадобился? Я его не нашел. У нас еще есть лекция Доминика. Надо торопиться. Я вас отвезу. Бертран взял меня под руку, я была в его власти. Они с Люком смотрели друг на друга с недоверием. Я растерялась. Франсуаза уехала, и все стало тревожным и неприятным. Я отчаянно хотела возвращения Франсуазы, которая была для нас оплотом. Я понимала, что наш квартет держится на фальшивой основе, и это огорчало меня. Как все, кому ничего не стоит солгать... Я была чувствительна к окружающей обстановке и вполне искренно играя в ней свою роль. <музыка> У Люка была открытая, быстрая машина. Он хорошо ее водил. По дороге никто из нас не проронил ни слова, только до скорого, когда расставались. В общем, я рад, что Франсуаза уехала. Почему? Невозможно постоянно видеть одних и тех же людей Эта фраза Бертрана исключала Люка из наших планов Но я ничего не сказала ему Я становилась осторожной И потом, все-таки они немного староваты, правда? <звы> я не ответила, и мы отправились на лекцию Брема Об эпикурейской морали Я слушала ее некоторое время, не шевелясь Люк хотел пообедать со мной вдвоем Это было похоже на счастье. Я водила пальцами по скамье, чувствовала на лице невольную улыбку. Пришлось отвернуться, чтобы ее не увидел Бертран. Это длилось минуту, не больше. Потом я сказала себе, «Тебе польстило его приглашение, это вполне естественно. Сжигать за собой мосты, отрезать себе все пути, не поддаваться. У меня всегда была хорошая ответная реакция молодости». На следующий день я решила, что мой обед с Люком должен быть занятным и без последствий. Я представляла себе, как он появится и с пламенным видом сделает мне признание. Он приехал, немного опоздав, был рассеян. Я же испытывала единственное желание, чтобы он обнаружил хоть какое-нибудь волнение от нашего «Тет-а-тет». «Но никакого волнения не было, он говорил о разных вещах так спокойно и с такой непринужденностью, что в конце концов и я переняла его тон. Вероятно, это был единственный человек, с которым мне было уютно и совершенно не скучно. Потом он предложил мне пообедать и повез меня в Суни». он встретил друзей, они присоединились к нам. Я мысленно обозвала себя тщеславной дурочкой, с чего я, собственно, взяла, что ему хочется остаться со мной наедине. К тому же, глядя на женщин за нашим столиком, я отметила, что во мне нет ни элегантности, ни блеска. Короче говоря, от роковой молодой девушки, какой оказалась себе весь день, к полуночи осталась жалкая, упавшая духом личность, стесняющиеся своего платья и взывающие про себя к Бертрану, которому она кажется красавицей. Приятели Люка говорили о содовой воде, о ее благотворном действии на следующий день после попойки. Все эти существа употребляли содовую воду, а по утрам тщательно занимались собой, будто собственное тело – это прелестная игрушка. Оно служит предметом удовольствия и неустанных забот. «Может быть, мне нужно забросить книги, разговоры, прогулки пешком и броситься в море дорогих развлечений, в суету-сует и другие затягивающие занятия такого же рода. Иметь средства и стать красивой вещью. Эти люди, нравится ли они Люку?» Он, улыбаясь, повернулся ко мне и пригласил танцевать. «Доминика, пойдемте танцевать». Я приглашаю вас. Он обнял меня, осторожно прижал к себе. Моя голова оказалась возле его подбородка. Мы стали танцевать. Я чувствовала его тело. Вам скучно с этими людьми, правда? Женщины слишком много щебечут. Я ни разу не была в настоящем ночном кабачке. И сейчас просто потрясена. ха Вы забавны, Доминика. И очень мне нравитесь. Давайте еще поговорим. Пойдемте. И мы ушли. Люк повел меня в бар на улице Марбев. Там мы начали размеренно пить. Мне нравились виски. А кроме того, я знала, что для меня это единственный способ хоть немного разговориться. Очень скоро Люк стал казаться мне приятным, обольстительным и совсем не страшным. Я даже испытывала к нему какую-то расслабленную нежность. Разумеется, мы заговорили о любви. Он сказал, что это прекрасная вещь, не такая уж необходимая, как утверждают, но... Но для полного счастья нужно быть любимым и горячо любить самому. Я счастлив, потому что люблю Франсуазу, а она любит меня. Я поздравляю вас. Спасибо. И меня это ничуть не удивляет, потому что вы оба, вы, люка и Франсуаза, люди очень-очень хорошие. Поэтому, если бы у нас с вами получился роман, я был бы по-настоящему рад. А Франсуаза? Франсуаза? Я, может быть, скажу я об этом. знаете, вы ей очень нравитесь. Вот именно. Потом, не знаю, наверное, такие вещи не рассказывают. Я негодовала. Непрерывные переходы из одного состояния в другое, в конце концов, вымотали меня. Мне казалось одновременно и абсолютно естественным, и абсолютно неприличным, что Люк предлагает мне лечь с ним в постель. Во всяком случае, что-то в этом есть. Я хочу сказать, есть между нами. Видит Бог, я вообще не люблю молоденьких девочек, но мы с вами похожи. Я думаю, это было бы не так уж глупо и не банально. А это редко случается. Так что подумайте. Ну что ж, подумаю. Должно быть, у меня был жалкий вид. Люка наклонился ко мне и поцеловал в щеку. Бедная вы моя девочка. Ну, как вас не пожалеть. Если бы вы имели хоть какое-нибудь понятие об элементарной морали, «Но у вас его не больше, чем у меня, и вы благородные. и любите Франсуазу, и меньше скучаете со мной, чем с Бертрану». «Да, дела». Он засмеялся, я была задета. Я и потом всегда чувствовала себя более или менее уязвленной, когда Люк начинал, по его выражению, подводить итоги. В тот раз он это заметил. Все это пустяки. В таких вещах все это действительно неважно. Вы мне очень нравитесь. Ты мне очень нравишься. Нам будет весело вместе. Весело и только. Я вас ненавижу. Мы оба засмеялись. Это согласие, достигнутое в течение трех минут, показалось мне подозрительным. А сейчас я тебя отвезу, уже поздно. Или, если хочешь, поедем на набережную Берси. Посмотрим восход солнца. Мы доехали до набережной Берси. Люк остановил машину. Небо над сеной, застывшее среди подъемных кранов, как грустный ребенок среди игрушек, было совсем белым. Совсем белым и серым одновременно. Оно поднималось навстречу дню над безжизненными домами, мостами, над этим скопищем железа, медленно, упорно, в своем ежеутреннем усилии. Люк молча курил, стоя около меня. Лицо его было неподвижно, Я протянула ему руку, он взял ее в свою, и мы тихо возвратились к моему пансионату. Около дверей он выпустил мою руку, я вышла из машины, и мы улыбнулись друг к другу. Я рухнула на постель, подумала, что надо бы раздеться, постирать чулки, повесить платье на вешалку, и тут же заснула. Я проснулась с тягостным ощущением необходимости прийти к какому-то решению. Люк предлагал мне игру, соблазнительную, но тем не менее способную разрушить мое чувство к Бертрану, и еще какое-то неясное ощущение во мне, неясное, но все-таки достаточно острое и противостоящее, как бы там ни было, кратковременности. По крайней мере, той непринужденной кратковременности, которую предлагал мне Люк. И потом, если любая страсть, даже связь, и представлялось мне приходящей, принять это как изначальную необходимость я не могла. Подобно всем людям, живущим среди каких-то полукомедий, я выносила только те, что ставила сама и сама смотрела. К тому же я хорошо понимала, такая игра опасна, если вообще это было игрой, если, возможно, игра между двумя людьми — которые действительно нравятся друг другу и хотят заполнить друг другом свое одиночество, пусть даже временно. Глупо было считать себя более сильной, чем я была на самом деле. С того дня, когда Люк, как говорила Франсуаза, «приручил меня», признал и полностью принял, я уже не смогла бы расстаться с ним без боли. Бертран был способен только на одно – любить меня. Я говорила себе это и чувствовала нежность к Бертрану, но о Люке думала без всякой сдержанности. Потому что, по крайней мере, пока ты молод, в этом долгом обмане, называемом жизнью, ничто не кажется таким отчаянно желанным, как опрометчивый шаг. «Наконец, я никогда сама ничего не решала. Меня всегда выбирали. Почему не позволить сделать это еще раз? Будет люк со своим обаянием, будет повседневная скука, вечера. Все случится само собой, и не стоит даже пытаться что-то понять». И вот, охваченная блаженной покорностью, я отдалась течению. Я снова встречалась с Бертраном, с друзьями. Мы вместе шли завтракать на улицу Кужа, И все это, в общем, такое обычное оказалось мне неестественным. Моё настоящее место было рядом с люком. Я смутно чувствовала это. А между тем Жан-Жак, один из приятелей Бертрана, Заметил с иронией, намекая на мой мечтательный вид, что я явно влюблена. «Хм, я тут ни при чем». Я посмотрела на Бертрана. Он покраснел и отвел от меня взгляд. Это и впрямь было невероятно. Мой соучастник, мой спутник в течение целого года разом превратился в противника. Я невольно сделала движение в его сторону. Мне хотелось сказать «Бертран, послушай». Ты не должен страдать. Мне было бы жаль, я этого не хочу. Я могла бы даже глупо добавить. Вспомни, наконец, лето, зиму, твою комнату. Все, что невозможно уничтожить за три недели. Это неразумно. И мне хотелось, чтобы он яростно подтвердил мои слова. Успокоил меня, вновь обрел. Потому что он любил меня. Но он не был мужчиной. В некоторых мужчинах в люке... Была какая-то сила, которой ни Бертран и ни один из этих молодых людей не обладали. И дело тут не в опыте. Но тут властно вмешалась моя подруга Катрин и предложила выпить кофе. Когда мы вышли, она объяснила мне, что все это ерунда, что в душе Бертран очень ко мне привязан и что не нужно расстраиваться из-за приступа плохого настроения. Я не возражала. «В конце концов, лучше, если Бертран не будет унижен в глазах общих друзей». Меня тошнило от их вечных разговоров, от всех этих мальчишеских и девчоночих историй, от их драм. Но был Бертран, и он страдал. И это уже был не пустяк. Как все быстро происходит. Не успела я порвать с Бертраном, как они уже обсуждают это, ищут объяснений». И я в раздражении готова обострить и усложнить то, что могло бы быть всего-навсего мимолетной растерянностью. «Ты не понимаешь», — сказала я Катрин. В не в Бертране дело». Я обернулась к ней и увидела на ее лице выражение такого любопытства, такого страстного желания давать советы и такой кровожадности, что даже рассмеялась. «Я собираюсь уйти в монастырь», — сказала я серьезно. Тогда Катрин, не особенно удивившись, пустилась в длинную дискуссию о радостях жизни, о маленьких птичках, солнышке и так далее. Я даже начала тихонько напевать от ярости. Я погуляла часок, зашла в шесть магазинчиков, без стеснения вступала со всеми в разговор, Я чувствовала себя такой свободной, такой веселой. Париж принадлежал мне. Париж принадлежит людям раскованным, непринужденным. Я всегда это чувствовала, но с болью. Я этими качествами не обладала. На этот раз он был мой, мой прекрасный город, золотистый и пронзительный, такой, что даже выдумать невозможно. я шла Окрыленное чем-то должно быть радостью. Я шла быстро, меня мучило нетерпение, кровь пульсировала в жилах. Я чувствовала себя юной, юной до смешного. В эти минуты безумного счастья мне показалось, что я обрела истину куда более очевидную, чем те маленькие и жалкие, которые я без конца пережевывала, когда мне было грустно. Я зашла в кино на Елисейских полях, где шли старые фильмы. Какой-то молодой человек сел рядом со мной. Украдкой взглянув на него, я увидела, что он приятен, но только слишком белокур. Скоро он пристроил свой локоть рядом с моим и осторожно подвинул руку к моему колену. Я перехватила его руку на лету и сжала в своей. Мне хотелось смеяться, смеяться, как школьница». «Довольно красив, но не в моем вкусе», — подумала я в то время, как он осторожно приближал свое лицо к моему. Я на секунду вспомнила о людях, сидящих позади нас. Они, вероятно, думали, что... Я шла по Елисейским полям, ощущая вкус незнакомых губ, Потом решила вернуться домой почитать новый роман. Это была замечательная книга Сартра «Время разума». Я с радостью накинулась на нее. Я была молода. Один мужчина мне нравился, другой меня любил. Мне предстояло решить одну из глупых маленьких девичьих проблем. Я раздувалась от гордости. Мужчина даже был женат. И, значит, существовала другая женщина. И мы разыгрывали наш квартет, запутавшись в парижской весне. Из всего этого я составила прекрасное, четкое уравнение. Циничное лучше некуда. К тому же я поразительно хорошо чувствовала себя в своей шкуре. Я принимала и грусть, и нерешенные проблемы, и будущие удовольствия. И заранее принимала все с насмешкой».